Глава 10.2. Джейн. Как она ни старалась низко накинуть глубокий капюшон и натянуть высокие перчатки, я всё равно её узнал. Не по магической ауре, не по запаху и даже не по походке, по всему вместе. Джейн, что ты здесь делаешь? Я вцепился в локоть девушки и пытался скрыть захлестнувшее негодование, сразу же повёл её на выход с подрома. Да что блорнок накрыло морским штормом. Неужели она не понимает, что с её внешностью, один в один похожей на пропавшую Милинду, ей просто опасно появляться в таких местах? Да ещё и без охраны, глупая нагिवная клуша. Блондинка, судя по всему, совершенно не удивилась моему присутствию здесь. Она пыхтела, сопела, но проворно переставляла ноги и даже не думала закатывать скандал. Ну хоть здесь ей хватило мозгов не привлекать лишнего внимания. Уже когда мы вышли на улицу, леди выдернула локоток из моей хватки и зло зашипела, гордо вскинув подбородок. Хотела сделать ставку. Разумеется, я не поверил ей ни на стоун. Дёрнул ручку ближайшего припаркованного автомёбиуса, поспешно втолкнул леди Джейн на заднее сиденье, а затем сел сам. В особняк Савье на Большой Аметистовой приказал фурману: "Нет, в галерею искусств на Старой Синовой". Тут же крикнула раскрасневшаяся Джейн, а затем добавила тише уже мне: "Хватит и того, что я была в неподобающее для незамужней леди время в вашем доме и в вашем же обществе, приехала домой на утро". Не удержался от того, чтобы очень громко заметить: А я думал, вам понравилось в прошлый раз у меня леди Ол Роу. Вы так спешили, что даже забыли у меня свое чудесное платье. Лысый затылок Фурмана дёрнулся, автомобиль ускочила. Красивая личико и молочное шея девушки пошли красными пятнами. Правый глаз свело нервным тиком, ноздри расширились. Ты, ты, Кай, я тебя ненавижу! Рассерженный гадюк и прошепел леди Джейн. Тебе мало меня постоянно унижать? Ты ещё хочешь и полностью растоптать мою репутацию? К моему величайшему изумлению Дженни бросилась на меня с кулаками. Разумеется, я поймал её руки, но не смог совладать с импульсом. Она упала на меня сверху, завозилась, сопротивляясь и пытаясь вырвать запястье из цепкой хватки. Несколько шелковистых локонов цвета белого золота упали на моё лицо. Лёгкие Тут же втянули свежий, почти сумасшедший аромат кошачьей мяты и тонкие, сладковато древесные ноты сандала. Перед глазами мелькнуло маленькое покрасневшее ушко с аккуратным гвоздиком жемчужиной и бешено бьющаяся жилка на шее. Так часто бьется пульс у колиери, маленькой экзотической птички, что пьет нектар из цветов. Кажется, лизнешь ее кожу и почувствуешь вкус нектара. Будто всё проклято. Дженни сама, как эта хрупкая солнечная птичка, когда я впервые увидел её, то мысленно сравнил с обыкновенным серым воробьком. Но нет, она точно не воробей. Колайри. Яркая, красивая и дерзкая колайри. Мгновение растянулось в вечность. Больше всего хотелось прижать девушку к себе и вдохнуть аромат дженни ещё глубже. Но вместо этого я просто тихо сказал ей на ушко: ещё немного, и я подумаю, что ты действительно хочешь мною воспользоваться и уже не способна продержаться даже до галереи. Кстати, Фурман очень заинтересован тем, что происходит на заднем сиденье его автомёбиуса. Мгновенно осознав, что она практически полностью легла на меня сверху, Джейн тут же дёрнулась, больно ударившись о низкий потолок, сдавленно охнула и прошипела, усаживаясь у противоположного окна: "У тебя слишком большое самомнение. Обычно дамы не жалуются, когда у джентльмена слишком большой" Вот понятие, не знаю зачем, это ляпнул, колкость вырвалась быстрее, чем осознал, что и кому говорю. Собственно, и поплатился. Джейнс мерила меня уничижительным взглядом. Конечно, если дамам платить за это деньги, то они будут восхищаться чем угодно. Правда, такие мужчины лично в моём представлении джентльменами не являются. Отвернулась и села, как подобает истинной леди. Её тщательно убранные косы заметно растрепались, щёки всё ещё казались слегка покрасневшими, но спина сохраняла идеально ровную осанку до конца нашей поездки. Автомобиль плавно остановился. Я вышел первым из транспорта с подозрением оглядывая старую осиновую. В этой части города мне приходилось бывать редко. Взгляду открылась длинная аллея с вереницей плакучих асин, красно-бурые кирпичные трёх- и четырёхэтажные дома с маленькими балкончиками, лестницы и низкие заборчики с коваными угольно-чёрными решётками. В целом, Лорнак, как Лорнак, ничего особенного, разве что чище, чем обычно. Похоже, муниципалитет города распорядился составить новый район в расписании чистильщиков чаще, чем старые. Или же дело в том, что каменные стены ещё не успели пропитаться вечной влагой портового города и покрыться плесенью и сажей. Не знаю. Ам, um, господин, подало себе знать фурман, когда шагнул в сторону арочных окон, над которыми висела табличка Галерея искусств леди Олроу. Обернулся и увидел, что Джейн уже выбралась из автомёбиуса и демонстративно задрав подбородок с грацией королевы направилась ко входу в свою галерею. Тучный мужчина в дешёвеньком, но чистом сюртуке протянул ладонь, откровенно намекая на оплату проезда. Я пожал плечами и небрежно бросил: "За проезд оплатит леди. Это же она настояла на данной конечной точке маршрута. Я лишь попутчик". Световласка сбилась с шага и чуть не споткнулась. Затем обернулась и бросила на меня взгляд разъярённой кошки. Её хорошенький ротик скривился в гримасе презрения. А что ты хотела, крошка? Я же не джентльмен. Леди Олроу громко цокая каблучками по каменной улице, все с такой же идеальной осанкой вернулась обратно к Фурману, достала из кошелька ферны и протянула мужчине. Он низко поклонился, поблагодарив за оплату. А Джейн резко круто нылась и еще быстрее зашагала прочь. Итак, зачем ты за мной следила? Я сложил руки на груди и уперся взглядом в леди Олроу, как только мы зашли в помещение. Я же сказала. Что просто зашло сделать ставку на лошадь? ответила Джейн с раздражением стягивая длинные гловеты. Даже при том, что её пальцы подрагивали от негодования, она соврала виртуозно, плечи абсолютно ровные, никаких повышений или понижений интонаций, чётко поставленный голос. Пожалуй, если бы я не знал мимику этой девушки, то вполне мог бы поверить. Врёшь, отрезал жёстко Ты не удивилась, увидев меня? К тому же весьма странный поступок для девушки, которая боится лошадей, не находишь? Кожаные шнурки на пальто затянулись так туго, что Джейн чертыхнулась и подошла к зеркалу, чтобы их развязать. Уж кто бы говорил о вранье, Кай. Ты обещал мне найти Мелинду, а сам? А сам? Я ищу ее. поручил своему помощнику проверять абсолютно бесполезные объявления? Да даже мне понятно, что Берни там ничего не найдет. А ты сам проводишь нi на пролет, развлекаясь и делая ставки на е подроме, а по вечерам напиваясь виски и вводя в дом ночных фей. Ну, предположим, виски я действительно пил от злости на самого себя, и то, что не могу нащупать нить в этом деле, а что касается ночных фей, то Риша была у меня всего трижды, и все разы она приходила не по моему желанию. А потому что ей элементарно негде было переночевать, я в ее проблемы не лез, делая вид, что не замечаю в доме присутствия рыжей вертихвостки. Она же старательно избегала попадаться мне на глаза, ночевала в дальней спальне, и убегала раньше, чем я просыпался, словно чувствуя, что буду ей не рад. Но потому как клихо краснел Мэтью и старательно отводил от меня глаза за завтраками, я всякий раз точно знал, была ли у меня дома незванная гостья. Ты за мной следила, произнёс очевидное. Больно надо. Джейн дёрнула плечом. Просто спросила у того милого мальчика, что живёт в пристройке и чем занимается Кайк Совье последние 2 недели. И он вот так тебе всё рассказал: "Убью мальчишку". Нет, вначале попросил Фэрн. Убью, расчленю и закопаю на заднем дворе. Фэрн Всего лишь один ферн за то, чтобы выдать все о личной жизни хозяина. Джейн побледнела, по моим глазам прочитав намерение относительно Мэттью. Кай, не будь с ним так строг. Он хотел есть и попросил денег на еду. К тому же он меня запомнил, ведь я была у тебя несколько раз. Я сказала ему, что являюсь твоей клиенткой. Еще и прида м останки церемониальному сожжению. Пускай Тришу рассказывает все этой чопорной леди Олроу. Не удивлюсь, если Грейс даже не пришлось лезть в окно, а он сам перед ней распахнул услужливо двери и предложил обыскать мой особняк. Он очень за тебя беспокоился. Неважно, перебил девушку, проходя внутрь галереи. Кстати, весьма милой галереи. Здесь не было мраморных полов и высоких колонн с безвкусной лепниной. Как это можно было бы ожидать от любого музейного помещения? Лишь свежевыкрашенные в белый цвет кирпичные стены, обычный дубовый паркет, скульптуры в римско-античности и картины в бронзовых рамах. Дальнюю из стен горделиво украшал барельеф, в котором угадывалась рука мастера, создавшего скульптуру с обнажённым аспидом и воином, что находится в стенах главного здания жандармерии. Тонкая и частая паутина украшала экспонат И лишь взглядевшись, я понял, что он собран из мельчайших осколков. Опустился в ближайшее кресло, что стояло по центру помещения, не снимая верхней одежды. "Сейчас речь не о Мэттиу, а о тебе. Чем ты вообще думала, когда решила проследить за мной?" Джейн нахохлилась, словно птичка под мелким неприятным дождиком. Я думала о том, куда тратятся мои 300 фернов, о том, что легендарный сыщик Кай Ксавье на самом деле шут гороховый и эксцентричный хам, выдающий своё неподобающее поведение за черты характера гения, произнесла она отчитывающимся голосом, а затем добавила неожиданно тихо: "И о том, что я боюсь за Милинду, у меня сердце не на месте. Мне кажется, я так виновата перед ней". Глаза цвета бушующего океана заволокло влажной пеленой. Девушка отвернулась, но я услышал еле заметный, почти сдавленный всхлип. Ох, как же я терпеть не могу женские слёзы. Резко встал, сдёрнул с ближайшей скульптуры тряпку и швырнул в леди. Джейн испуганно повернулась, снимая с головы тканевый чехол. Что это значит? А то и значит, могла бы сделать хоть что-то полезное. Тут одна пылища. Чехлы вообще-то хоть раз в жизни перестирывать надо. Неужели и в студию тоже приёмные папочка с мамочкой подарили? А ты просто делаешь вид, что являешься хозяйкой заведения. Конечно, я переигрывал. Среди мелким осмотренных мною картин чувствовалась заботливая рука талантливого искусствоведа с хорошим вкусом. А чтобы собрать барельеф, висящий на дальней стене, даже самому опытному скульптору потребуется не менее полугода. Да Как ты? Глаза цвета морского не настя наполнились гневом, зато она перестала испытывать чувство вины перед подругой. И подруга ли? смеё вновь перебил. Вообще-то всё это время я искал твою ненаглядную Милинду. На и подромах? На этот раз пришла очередь удивляться Джейн. На и подромах, жёстко ответил. Тебе не приходило в голову, что леди Блэр могла специально остаться в городе с целью заработать денег? В своём желании как можно быстрее сколотить состояние, она связалась не с теми людьми, или жена Мерина планировала подставить тебя, Джейн, пользуясь вашим необычайным сходством, после чего занять место леди Олроу. В копилку доказательств последнего идёт то, что Милинда тщательно скрывала своё присутствие в Лорнаке, а затем написала о приезде, воспользовавшись неотслеживаемой магограммой. Она действительно хотела, чтобы ты в определённый день и час пришла её встречать, но потом что-то пошло не так. Радуйся, что сейчас я занимаюсь делом о поиске Мелинды Блэр, а не расследованием убийства леди Джейн Олроу. Несколько секунд девушка ошеломлённо молча стояла, судорожно комкая льняной чехол, а потом её как будто прорвало. Ты, Кай, просто отвратителен в своих низменных подозрениях. Нельзя судить всех по себе. Миллинда не такая. Она бы никогда не сделала мне ничего плохого, а уж тем более то, о чём ты говоришь. Это ты утверждаешь, опираясь на то, что последний раз тесно общалась с ней, когда вы ещё играли в куклы, езвительно отметил. На этот Джейн возразить было нечего. Я на утрум чуял, что прав в своих догадках. Несколько секунд девушка возмущённо смотрела на меня, а затем её негодование трансформировалось во что-то иное, что я не смог распознать. Не успел, а потому не был готов к удару. Она шагнула ко мне, всё так же держа дурацкую грубую ткань в руках. В туманно-синих глазах бушевал морской шторм. А знаешь что, Кай? Я не удивлена, что ты думаешь о людях так плохо. Мне искренне тебя жаль. Это же, насколько должна быть отравлена душа ложью и лицемерием, чтобы вообще никому не верить. Ах, да. Я совсем забыла, у тебя же нет друзей, лишь барни, которому ты платишь деньги за его работу, и женщины для удовольствия, которым ты тоже платишь. Неудивительно, что в других людях ты видишь лишь отвратительное уродливое отображение собственных мыслей. Ты жалок, Каик, совсем жалок хотя бы тем, что не способен испытывать настоящие чувства. Будем надеяться, что я оказался неправ, произнёс внезапно низким хриплым голосом и стремительным шагом покинул галерею искусств. Леди Джейн удалось сделать то, что до сих пор ещё не сделала ни одна женщина пробить броню ледяного спокойствия, которую я так тщательно выковывал долгие годы. Пальцы сжимались в кулаки, костяшки чесались, страшно хотелось разнести в щепки галерею, а лучше всё здание сразу. Да, у меня действительно нет друзей, но я их и не хочу иметь. Друзья, любовь, доверие, привязанности всё это делает нас слабее, уж не говоря о том, что рано или поздно люди предают. Они с улыбкой говорят, что всё будет хорошо, а потом делают так больно, что хочется сдохнуть. И чем ближе подпускаешь к себе человека, тем больнее будет впоследствии.